— подумал Валандер. — Вы же прекрасно знаете этого Коноваленко. И через вас мы его разыщим. разыщем. — Жаль, что вы не знакомы с ним, — сказал Валандер. Рыков удивленно посмотрел на него. — Это все, что вы хотели узнать? — Пока да, — ответил Валандер. — Но я уверен, что это не последняя наша встреча. Мы ведь не остановимся, пока не поймаем убийцу полицейского. — Мне об этом ничего не известно, — сказал Рыков. Я, как и все, разумеется, очень сожалею о гибели молодого полицейского. Конечно, конечно. Валандер встал. Да, и еще одно. Возможно, вы читали в газетах о женщине, убитой на юге Швеции неделю-другую назад. Или, может быть, по телевизору видели. Мы полагаем, что Коноваленко замешаны в этом преступлении. На сей раз насторожился сам Валандер. И даже не сразу понял, почему. Но секунду спустя сообразил, что насторожил его в рыкове полное отсутствие реакции. Он все время ждал именно этого, подумал Воландр, чувствуя, как забилось сердце. Чтобы не подать виду, он прошелся по комнате. Не возражайтесь, я тут осмотрюсь. Пожалуйста, ответил Рыков, Таня, открой нашему посетителю все двери. Воландр заглянул в комнаты, но мысли его были заняты рыковым. Лувенный не догадывается. — Как он был прав, — думал комиссар, — в этой халунской квартире есть след. Он удивился собственному спокойствию. Нужно было немедленно уйти отсюда, позвонить Тлувену и вызвать опергруппу в полном составе, взять Рыкова под перекрестный допрос и как следует приезжать, пока он не признается в существовании Коноваленко и не расскажет, где тут находится. Когда он заглянул в небольшую комнату, видимо, предназначавшуюся для гостей, она чем-то привлекла его внимание. Но чем именно он и сам не знал? Комната как комната. Кровать, письменный стол, плетеный стул, окно с синими шторами. На стене полка с безделушками и книги. Веллендер изо всех сил старался понять, что же он такое видит. Не замечая, запомнил подробности и отвернулся. — Ну, что ж, теперь я вас оставлю. Мы с полицией не ссоримся, — сказал Рыков. — В таком случае беспокоиться вам не о чем, — ответил Валандр. Он поехал обратно в город. — Вот теперь мы нанесем удар, — думал он. — Сейчас же все расскажу Ловену и его людям, всю эту примечательную историю, и мы заставим Рыкова или его жену заговорить. Теперь-то мы их возьмем, непременно возьмем. Коноваленко едва не проворонил Танин сигнал. Поставив машину возле дома в Халунди, он, как всегда, бросил взгляд на фасад, они договорились, что если по какой-то причине ему нельзя подниматься в квартиру, Таня оставит одно окно открытым. Окно было закрыто. Коноваленко пошел к лифту и вдруг вспомнил, что забыл в машине пакет с двумя бутылками водки. Сходил за ним и машинально опять взглянул на фасад. Окно было распахнуто. Он вернулся в машину, сел за руль и стал ждать. Когда из подъезда вышел Валандер, он тотчас же смекнул, что едва не нарвался на полицию. Таня подтвердила его подозрение. Это действительно был комиссар уголовной полиции по фамилии Валандер. Вдобавок в его удостоверение Таня прочла, что он из Истада. «Чего он хотел?» — спросил Коноваленко. «Спрашивал?» Не знаю ли я некоего Коноваленко, сказал Жиков. Отлично. Воскликнул Коноваленко.